Но мы уже видели, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету. Впрочем, может быть, к этому подало повод и то, что своячнице всегда не нравилось, если голова заходила в поле, усеянное жницами, или к казаку, у которого была молодая дочка. Голова крив, но зато одинокий глаз его злодея далеко может увидеть хорошенькую поселянку. Не прежде, однако ж. Он наведет его на смазливое личко, пока не обосмотрится хорошенько, не глядит ли откуда свояченец. Но мы почти все уже рассказали, что нужно о голове. А пьяный коленник не добрался еще и до половины дороги, и долго еще угощал голову всеми отборными словами, какие могли только спасть на ленивый, несвязно поворачивающийся язык его. Неожиданный соперник. Заговор. «Нет, хлопцы, нет, не хочу. Что за разгулье такое? Как вам не надоест повестничать? И без того же прослыли мы, бог знает какими буянами. Ложитесь лучше спать». Так говорил Левко разгульным товарищам своим, подговаривавшим его на новые проказы. «Прощайте, братцы». «Спокойная вам ночь!» И быстрыми шагами шел от них по улице. «Спит ли моя ясноокая Ганна?» — думал он, подходя к знакомой нам хате с вишневыми деревьями. Среди тишины послышался тихий говор. Легко остановился. Между деревьями забелела рубашка. «Что это значит?» — подумал он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 своего гнева. Подошедший на три шага к нему, замахнулся он со всей силы, чтобы дать три уха, от которого незнакомец, несмотря на свою видимую крепость, не устоял бы, быть может, на месте, но в это время свет пал на лицо его и легко остолбенел, увидевший, что перед ним стоял отец его. Невольное покачивание головой и легкий сквозь зубы свист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 Полетел стремглав от тяжелого толчка головы. — Прощай, прощай, Ганна! — закричала несколько парубков, повиснув ему на шею.